Глава третья. Линь-Жухай с помощью Шурина пристраивает учителя. Матушка Дзя из жалости дает приют осиротевшей внучке. Обернувшись, Дзя Юй-Цунь увидел, что перед ним никто иной, как Джан-Жугуй, его бывший сослуживец, в одно время с ним отставленный от должности Уроженец этой местности, Джан Жугуй, жил сейчас дома. Недавно он узнал, что в столице удовлетворено ходатайство о восстановлении в должности всех уволенных чиновников и, случайно встретившись с Дзя Цунем, поспешил высказать ему свою радость. Они поздоровались, и Джан Жугуй рассказал все, что ему было известно. Обрадованный дяяюцу немного поболтал с ним и распрощался, ему не терпелось вернуться домой. Лен син слышал их разговор и посоветовал Дзя Цуню и спросить у Линь разрешение отправиться в столицу, а также заручиться его рекомендательными письмами к Дзя Джену. Дзя Цунь прибежал домой, заглянул в правительственный вестник. «Так есть, Джан гуй сказал правду. На следующий день он отправился к Линь Жухаю». И изложил суть дела. «Счастливое совпадение», — сказал Линь-Джухай. «Теща, когда узнала, что дочь моя осталась без матери, прислала за ней лодку. Теща живет в столице, и как только девочка окончательно поправится, я хочу отправить ее туда. До сих пор мне не представлялось случая отблагодарить вас за ваше наставление. Так разве могу я не выполнить вашей просьбе?» «Говоря по правде, я знал, что так случится, и у меня давно лежит для вас рекомендательное письмо к моему Шурину. Буду рад, если он сумеет оказать вам услугу. О дорожных расходах не беспокойтесь, я все написал Шурину. Дяюйцу низко поклонился и не переставал благодарить». «Нельзя ли узнать, сколь высокое положение занимают ваши досточтимые родственники?» — поинтересовался он. «Может быть, я, грубый и невежественный, не посмею предстать перед ними?» «Мои родственники принадлежат к тому же роду, что и вы», улыбнулся Линь-Жухай. «Они приходятся внуками Жун-Гогуну, Дзяше, старший брат моей жены в чине генерала первого класса, а второй брат Дзя-Джен занимает должность внештатного лана в ведомстве. Он скромен добр, не в пример иным богатым бездельником, и по характеру очень напоминает деда. Только поэтому я и дерзнула беспокоить его своей просьбой. Поступи я иначе до конца жизни, терзался бы угрызениями совести». Тут зя Юй Цунь подумал, что Лен Ци син дал ему хороший совет и снова поблагодарил Линь Жухая. Давучь моя, полагаю, отправится в путь во второй день следующего месяца, сказал Линь Жухай. Не хотите ли поехать с ней вместе? Пожалуй, так будет удобнее для вас. Дя Юйцунь был счастлив и кивал головой. Сборы в дорогу Линь Жухай взял полностью на себя, так что Дя Юйцуню оставалось лишь принимать его благодеяние девочки очень не хотелось покидать родной дом но бабушка настаивала на ее приезде да и отец уговаривал меня перевалило за пятьдесят жениться я не намерен ты совсем еще мала часто болеешь матери у тебя нет воспитывать некому нет сестер которые могли бы за тобой присмотреть а там бабушка двоюродные родные сестры да и у меня хлопот поубавится почему ж тебе не поехать Выслушав отца, Олень Даюй вся в слезах поклонилась ему на прощание и вместе со своей кормилицей и несколькими пожилыми служанками, присланными за нею из дворца Жунго, сел в лодку. Дзяюй Цунь плыл следом в другой лодке с двумя мальчиками слугами. Прибыв в столицу, Цзя Юйцунь первым долгом привел в порядок парадную одежду и, взяв визитную карточку, где значилась родной племянник, в сопровождении слуги отправился во дворец Жунго. Цзя Джен к этому времени уже успел прочесть письмо зятя и приказал немедленно просить Цзя Юйцуня. Благородный облик и изысканная речь Цзя Юйцуня произвели на дядь благоприятное впечатление. Дядь Джен, во многом наследовавший характер деда, с особым уважением относился к людям-ученым, был вежлив и обходителен со всеми, даже с низшими по званию, каждому старался помочь. Дяю Ицуня он принял с особой любезностью, ведь его рекомендовал зять и готов был оказать ему любую услугу. На первой же аудиенции у государя он добился восстановления Цзя Юцзуня в должности, и тот не прошло и двух месяцев, получил назначение в область Интяньфу. Цзя Юцзунь попрощался с Цзя Дженом, выбрал счастливый для отъезда день и отбыл к месту службы. Но об этом мы рассказывать не будем. Когда Линда Юй сошла на берег, там ее ждал полонкин с носильщиками и коляска для багажа, прислана из дворца Жунго. От матери девочка часто слышала, что семья ее бабушки не похожа на другие семьи. И в самом деле служанки, которые ее сопровождали, ели и одевались не как простые люди и Дайюй казалось, что в доме у бабушки ей придется следить за каждым своим движением, за каждым словом, чтобы не вызвать насмешек. Когда носильщики внесли полонкин в город, Дайюй осторожно выглянула из-за шелковой занавески. На улице была сутолка, по обе стороны громоздились дома, все было не так, как у них в городе. Прошло довольно много времени, как вдруг на северной стороне улицы девочка заметила двух каменных львов, присевших на задние лапы и огромные ворота с тремя входами, украшенные головами диких зверей. У ворот в ряд сидели человек десять в роскошных головных уборах и дорогих одеждах. Над главными воротами на горизонтальной доске красовалась сделанная крупными иероглифами надпись «Созданный по высочайшему повелению дворец Нинго». «Вот и дом моего дедушки», — подумала Даюй. Чуть западнее стояли точно такие же ворота с тремя входами, но это уже был дворец Жунго. Паланкин внесли не через главный, а через западный боковой вход. На расстоянии примерно одного полета стрелы от входа сразу за поворотом паланкины остановились, из них вышли служанки. Четверо слуг лет семнадцати-восемнадцати в халатах и шапках сменили носильщиков и понесли паланкин Линь-Дайюй дальше, служанки последовали за ними пешком. У вторых ворот паланкин опустили на землю, молодые служанки с достоинством удалились, а подоспевшие им на смену раздвинули занавески и помогли Дайюй выйти. Поддерживаемая с двух сторон служанками, даю и вошла во вторые ворота. По обе стороны от них были расположены полукругом крытые галереи, а напротив высился проходной зал, где перед входом стоял мраморный экран на ножках из сандалового дерева. Далее одна за другой следовали три небольших приемных и, наконец, главное строение, а перед ним просторный дворец». Впереди стоял господский дом из пяти покоев с резными балками и расписными колоннами, а по бокам флегеля с террасами. Там были развешаны клетки с попугаями и другими редкими птицами. На крыльце сидели молодые служанки в красных кофтах и зеленых юбках. Едва заметив вошедших, они бросились навстречу. «Наконец-то вы приехали! А старая госпожа только что о вас вспоминала!» Три из них поспешили ко входу и отодвинули, закрывавший его занавес. В тот же момент кто-то доложил «Барышня, лень даюй!» Едва Лин даю и вошла в дом, как навстречу ей поддерживаемая подруги служанками пошла старуха с белыми, словно серебро волосами. Даю сразу догадалась, что это бабушка и хотела поклониться, но старуха удержала ее, заключила в объятия и со слезами на глазах воскликнула: «Мое дорогое дитя!» Все, кто был здесь, тоже прослезились, заплакала и даюй, но тут все принялись ее утешать. Как только Дайюй успокоилась и поклонилась бабушке, та стала знакомить ее с родными — «Это твоя старшая тетя», — говорила она. «Это вторая тетя, а вот жена твоего покойного старшего двоюродного брата, госпожа Дзяджу». Да и кланялась каждая родственница, а бабушка тем временем распорядилась. «Позовите барышень, по случаю приезда дорогой гости из дальних краев пусть не идут на занятия». Две служанки с поклоном вышли, и вскоре явились три барышни в сопровождении трех мамок и нескольких молодых служанок. Одна из барышень была пухленькая, но складная, среднего роста, с чуть приплюснутым носом и смуглыми, как плод лиджи, щеками, в общем, очень миловидная. Держалась она скромно и просто. Вторая — высокая, стройная, с покатыми плечами, овальным, как утиное яйцо, лицом, большими глазами и густыми бровями, отличалась изысканными манерами и вела себя непринужденно, но без тени развязности. Третья была совсем еще маленькая. Шпильки, кольца, юбки и кофты у всех трех были одинаковые. Да и встала, чтобы приветствовать их, и они познакомились». За чаем, который подали служанки, разговор шел о матери Даюй, о ее болезни, лекарствах, о похоронах. Бабушка опечалилась и сказала Даюй: "Я так любила твою мать больше всех дочерей. Я вот видишь пережила ее и даже не смогла увидеться с ней перед смертью. Это такое горе для меня". Она взяла Даюй за руку. И разрыдалась. Насилу ее успокоили. Изысканные манеры маленькой Дайюй не могли скрыть ее болезненного вида и вялости движений. Посыпались вопросы. Какие ты принимаешь лекарства? Неужели ничего не помогает? Я никогда не отличалась крепким здоровьем, отвечала Дайюй. С тех пор, как помню, себя всегда принимала лекарства. Самых знаменитых врачей ко мне приглашали, и все напрасно. «Когда мне было три года, забрел к нам однажды буддийский монах с коростой на голове и посоветовал родителям отдать меня в монастырь, но они и слышать об этом не хотели. Тогда монах сказал, что есть еще способ вылечить меня, запретить мне плакать и видеться с родственниками, кроме отца и матери. Монах этот был сумасшедший, и никто не внял его речам. А сейчас я все время принимаю пилюли из женщиня». «Вот и хорошо», — произнесла матушка — «я велю приготовить побольше этого лекарства». В этот момент послышался смех, и кто-то сказал, «Выходит, я опоздала? Не успела даже встретить гостей из дальних краев?» Здесь все так сдержаны, — подумала Дайюй, — кто же дерзнул вести себя столь бесцеремонно? И тут, из внутренних покоев, в сопровождении нескольких служанок, молодых и старых, появилась очень красивая женщина. Наряжена она была, как сказочная фея. Расшитые узорами одежды сверкали, Волосы, стянутые узлом, были перевиты нитями жемчуга и заколоты пятью жемчужными шпильками в виде фениксов, обративших взоры к сияющему солнцу. На шее ожерелье с подвесками, изображающими свернувшихся в клубок золотых драконов. Атласная кофта, вытканная яркими цветами и золотыми бабочками. Поверх кофты накидка из темно-серого, отливающего серебром на пивного шелка и креповая юбка с цветами по зеленому полю. Глаза чуть раскосые, брови, ивовые листочки. Во всем облике женщины чувствовалась легкость и стремительность. Густо напудренное лицо было добрым, на плотно сжатых алых губах играла едва заметная улыбка. Дайюй поспешно поднялась ей навстречу. — Ты ее, конечно, не знаешь, — спросила госпожа Дзя. Это наш колючка, или перец, как говорят в дзинвине. Зови ее Фэн-колючка или фэн -дзэ. Да ее и растерялась. Она не знала, как обратиться к красавице, и сестры пришли ей на помощь. Это жена твоего второго двоюродного брата дзя -ляня. Дайюй никогда не видела этой женщины, но от матери часто слышала, что Дзялянь, сын старшего дяди Дзяше, женился на племяннице второй тетки, урожденной Иван, что племянницу эту с самого детства воспитывали как мальчика и дали ей школьное имя Ванси Фен. Дайюй с улыбкой приветствовала молодую женщину и назвала ее «тетушкой». Фан взяла Дай Юй за руку, внимательно оглядела, усадила рядом с матушкой Дзя и сказала, «Бывают же, право, в Поднебесной такие красавицы. Впервые вижу. В ней больше сходства с отцовской линией, чем с материнской. Неудивительно, что вы так скучали по ней. Бедная моя сестричка, ты так рано осиротела». Она поднесла к глазам платок и вытерла слезы. «Только я успокоилась, а ты опять меня расстраиваешь», — упрекнула ее матушка Дзя. «Да и сестрицу тоже». Она и так устала с дороги, здоровье у нее слабое. Поговорила бы о чем-нибудь другом. Печаль Фензем мгновенно сменилась весельем, и она рассмеялась. Вы правы, бабушка, но я, как только увидела сестрицу, обо всем позабыла. И радостно мне стало, и грустно. Бить меня надо глупую. Она опять взяла, даю за руку, и, как ни в чем не бывало, спросила. Сколько тебе лет, сестричка? Ты уже учишься? Какие лекарства пьешь? очень прошу тебя не скучай по дому Проголодаешься или захочешь поиграть скажи мне и на служанок тоже мне жалуйся если какая нибудь не угодит да ей слушала и кивала головой затем фэнзе обратилась к служанкам вещи барышня линь её внесли в дом «Сколько приехало с ней служанок? Немедленно приготовьте для них две комнаты, пусть отдыхают». Пока шел этот разговор, служанки подали чай и фрукты, и Фензе пригласила всех к столу. «Жалование логом за этот месяц выдали?» — спросила вторая тетка. «Выдали?» — ответила Фензе. «Я со служанками только что поднималась наверх искать атлас, о котором говорила вчера госпожа, но так и не нашла. Видимо, госпожа запамятовала». «Какая важность!» — заметила госпожа Ван. «Возьми любых два куска на платье сестрицы. Я вечером пришлю за ними служанку. Присылайте. Я все приготовила еще до приезда сестрицы», — ответила Фэнзе. Госпожа Ван улыбнулась и молча кивнула. Когда служанки убрали со стола, старая госпожа Дзя велела двум мамкам проводить даюй к обоим дядям братьям ее матери. «Позвольте мне проводить племянницу», — промолвила госпожа Син, жена Дзяше, вставая с циновки. «Так, пожалуй, удобнее». «Проводи», — улыбнулась матушка Дзя. «Чего зря сидеть?» Госпожа Син взяла дайюй за руку и попрощалась с госпожой Иван. Слуги их проводили до вторых ворот. Была подана крытая синим лаком коляской с зеленым верхом, И когда госпожа Сины Дайюй сели в нее, служанки опустили занавески. Затем слуги отнесли коляску на более просторное место и впрягли в нее смирного мула. Выехав через западные боковые ворота, коляска направилась к главному восточному входу дворца Жунго, въехала в крытые черным лаком большие ворота и оказалась у вторых внутренних ворот. Госпожа Син вышла из коляски, за ней последовала Даюй, и они вместе направились во двор. Даюй подумала, что где-то здесь находится сад дворца Жунго. Пройдя через трехярусные ворота, они увидели главный дом с маленькими изящными флигелями и террасами, совершенно не похожими на величественные строения той части дворца Жунго, где жила матушка Дзя. Во дворе было много деревьев, то здесь, то там высились горки разноцветных камней. Едва они переступили порог зала, как навстречу им вышла целая толпа наложниц и служанок, нарядно одетых, с дорогими украшениями. Госпожа Син предложила до ее и сесть, а сама послала служанку за дзяше. Служанка вскоре вернулась и доложила. Господин велел передать, что не выйдет, ему не здоровится. К тому же он боится, как бы эта встреча не расстроила и его, и барышню. Он просит барышню не грустить. У бабушки и у тети ей будет не хуже, чем дома, а с сестрами веселее, хотя они глупы и невежественны. Если барышне что-нибудь не понравится, пусть не стесняется, скажет... Дайюй встала, несколько раз почтительно кивнула, посидела немного и стала прощаться. Госпожа Син уговаривала ее остаться поесть, но Дайюй с улыбкой ответила. «Вы так любезны, тетя, что отказываться справа неловко, но я должна еще пойти поклониться второму дяде, и если задержусь, меня сочтут неучтивой. Я навещу вас как-нибудь, а сейчас, надеюсь, вы меня простите». «Будь по-твоему», — согласилась госпожа Син и приказала двум мамкам отвезти Дайюй обратно. Она проводила девочку до ворот, дала еще несколько распоряжений слугам, и лишь когда коляска отъехала, вернулась в дом. Дайюй возвратилась в ту часть дворца, где жила бабушка, вышла из коляски и увидела мощеную аллею. Она начиналась прямо от ворот». Мамки и няньки тотчас окружили ее, повели в восточном направлении через проходной зал, растянувшийся с востока на запад, и у ритуальных ворот перед входом во двор остановились. Здесь тоже были величественные строения, флигели и сводчатые двери, только не похожие на те, которые Дайюй уже видела. Лишь сейчас она догадалась, что это женский покой. Когда Дайюй подходила к залу, внимание ее привлекла доска с девятью золотыми драконами по черному полю, где было написано «Зал счастья и благоденствия». Они же мелкими иероглифами такого-то года, месяца и числа сей автограф пожалован императором Дзя Юаню, удостоенному титула жунгогуна. гуна Под этой надписью стояла... «Императорская печать». На красном столике из сандалового дерева с орнаментом в виде свернувшихся кольцом драконов стоял позеленевший от времени древний бронзовый треножник высотой в три чьи, а позади на стене висела выполненная тушью картина, изображавшая ожидания аудиенции в императорском дворце. По одну сторону картины стояла резная золотая чаша, по другую — хрустальный кубок, а на полу выстроились в ряд шестнадцать стульев из кедрового дерева. На двух досках черного дерева были вырезаны золотые иероглифы, парная надпись восхваляла потомков дома Жунго. Во внутренних покоях жемчуга свет отражают солнце и луны, у входа в залпе пестра нарядов ткань, являя отблеск дымчатой зари. Ниже шли мелкие иероглифы. Эта надпись сделана собственноручно потомственным наставником Муши, пожалованным за особые заслуги титулом «Дунаньского Вана. Обычно госпожа Ван жила не в главном доме, а в небольшом восточном флигеле с тремя покоями, и мамки провели до июй прямо туда. У окна на широком кане, покрытом заморским бордовым ковром, продолговатая красная подушка с вышитым золотом драконом и большой тюфяк тоже с изображением дракона, только на желтом фоне». По обе стороны Кана маленькие лакированные столики в виде цветка сливы. На столике слева треножник времен Ваньвана, а рядом с ним коробочка с благовониями и ложечка. На столике справа великолепная, переливающаяся всеми цветами радуги, жуджоуская ваза с редчайшими живыми цветами. У западной стены четыре кресла в чехлах из красного с серебристым отливом цветастого шелка и перед каждым скамеечка для ног. Справа и слева от кресел тоже два высоких столика с чайными чашками и вазами для цветов. Было там еще много всякой мебели, но подробно описывать ее мы не будем. Мамка предложила Даюй сесть на кан, там на краю лежали два небольших парчевых матрасика. Но Даюй, зная свое положение в доме, не поднялась на кан, а опустилась на стул в восточной стороне комнаты. Служанки поспешили налить ей чаю, Дайюй пила чай и разглядывала служанок». Одеждой, украшениями, а также манерами они отличались от служанок из других семей. Не успела даю выпить чай, как служанка в красной шелковой кофте с оборками и синей отороченной тесьмой без рукавки подошла к ней и, улыбнувшись, сказала «Госпожа просит барышню пожаловать к ней». Старая мамка повела юй в домик из трех покоев в юго-восточной стороне двора. Прямо против входа стоял на кане низенький столик, где лежали книги и была расставлена чайная посуда. У восточной стены лежала черная атласная подушка, такие для удобства обычно подкладывают под спину. Сама госпожа Ван, откинувшись на вторую подушку такую же, сидела у западной стены, и как только появилась Даюй, жестом пригласила ее сесть с восточной стороны. Но Даюй решила, что это место Дзяджена, и села на один из трех стульев, покрытых цветными чехлами. Госпожа Ван пришлось несколько раз повторить приглашение, пока наконец Даюй села на кан. «С дядей повидаешься в другой раз», — сказала госпожа Ван, — «он сегодня постится». «Дядя велел передать, что твои двоюродные сестры очень хорошие. Будешь вместе с ними заниматься вышиванием. Надеюсь, вы поладите». «Одно меня беспокоит. Есть здесь у нас источник всех бед, как говорится, злой дух суетного мира». Он нынче уехал в храм и вернется лишь к вечеру. Ты его непременно увидишь. Не обращай на него внимания. Так поступают и твои сестры. Дайюй давно слышала от матери, что у нее есть племянник, родившийся с яшмой во рту, упрямый и непослушный, учиться не хочет, а вот с девочками готов играть без конца. Но бабушка души в нем не чает, и никто не решает содернуть его. О нем и говорит госпожа Ван, догадалась до юй Вы имеете в виду мальчика, который родился с яшмой во рту? — с улыбкой спросила она. Мама мне часто о нем рассказывала. Его, кажется, зовут Бау Юй, и он на год старше меня, шаловлив, сестер очень любит. Но ведь он живет вместе с братьями в другом доме, а я буду с сестрами». «Ничего ты не знаешь», — засмеялась госпожа Ван. «В том-то и дело, что это мальчик особенный. Бабушка его балует, и он до сих пор живет вместе с сестрами». Стоит одно из них сказать ему лишнее слово, так он от восторга может натворить не весь что, и тогда хлопот не оберешься. Потому я тебе и советую не обращать на него внимания. Бывает, что он рассуждает вполне разумно, но если уж на него найдет, несет всякий вздор, так что не очень-то его слушай. Да и ничего не говорила, только кивала головой». Неожиданно вошла служанка и обратилась к госпоже Ван. Старая госпожа приглашает ужинать. Госпожа Ван заторопилась, подхватила ей под руку, и они вместе вышли из дому через черный ход. Прошли по галереи в западном направлении и через боковую дверь вышли на мощенную дорожку, тянувшуюся с юга на север от небольшого зала с пристройками к белому каменному экрану, заслоня сставшему собой дверь в маленький домик. — Здесь живет твоя старшая сестра Фэнзе, объяснила госпожа Ван. — Если тебе что-нибудь понадобится, обращайся только к ней. У ворот дворика стояли несколько мальчиков-слуг в возрасте, когда начинают отпускать волосы и собирают их в пучок на макушке. Госпожа Ван и Дай Юй миновали проходной зал, прошли во внутренний дворик, где были покои матушки Дзя, и через заднюю дверь вошли в дом. Едва появилась госпожа Ван, как служанки сразу же принялись расставлять столы и стулья. Вдова Дзя Джу, госпожа Ливань, подала кубки. Фэн Дзэ разложила палочки для еды, и тогда госпожа Ван внесла суп». Матушка Дзя сидела на тахте, справа и слева от нее стояло по два стула. Фэнзэ подвела Даюй к первому стулу слева, но Даюй смутилась и ни за что не хотела садиться. «Не стесняйся», — подбодрила ее улыбкой матушка Дзя, — «твоя тетя и жены старших братьев едят в другом доме, а ты у нас гость и по праву должна занять это место». «Лишь тогда Даюй села». С дозволения старой госпожи села и госпожа Ван, а за нею Инчунь и обе ее сестры, каждая на свой стул. Инчунь на первый справа, Танчунь на второй слева, Сичунь на второй справа. Возле них встали служанки с мухогонками, полоскательницами и полотенцами. У стола распоряжались Ливань и Фэнзэ. В прихожей тоже стояли служанки, молодые и постарше, но даже легкий кашель не нарушал тишины. После ужина подали чай. Дома мать не разрешала Дайюй пить чай сразу после еды, чтобы не расстроить желудок. Здесь все было иначе, но приходилось подчиняться. Едва Дайюй взяла чашку с чаем, как служанка поднесла ей полоскательницу, оказывается, Чаем надо было прополоскать рот. Потом все вымыли руки, и снова был подан чай, но уже не для полоскания. — Вы все идите, — проговорила матушка Дзя, обращаясь ко взрослым, — а мы побеседуем. Госпожа Ван поднялась, произнесла приличие ради несколько фраз и вышла вместе с Ливань и Фензе. Матушка Дзя спросила Даюй, какие книги она читала. Недавно прочла четвера книжек, ответила Даюй. Даюй в свою очередь спросила, какие книги прочли ее двоюродные сестры. Где уж им? взмахнула рукой матушка Дзя. Они выучили то всего несколько иероглифов. В это время снаружи послышались шаги. Вошла служанка и доложила, что вернулся Баоюй. Этот Баоюй, наверняка, слабый и невзрачный на вид, подумала Даюй. Набернувшись к двери, увидела стройного юношу. Узел его волос был схвачен колпачком из червоного золота, инкрустированным драгоценными камнями. Лоб чуть ли не до самых бровей скрывала повязка с изображением двух драконов, играющих жемчужиной. Одет он был в темно-красный парчовый халат с узкими рукавами и вышитым золотой и серебряной нитью узором из бабочек, порхающих среди цветов, перехваченный в талии вытканным цветами поясом с длинной бах... Промой в виде колосьев. Поверх халата темно-синяя кофта из японского атласа с темно-синими чуть поблескивающими цветами, собранными в восемь кругов, а внизу украшенная рядом кистей. На ногах черно-атласные сапожки на белой подошве. Лицо юноши было прекрасно, как светлая луна в середине осени, и свежестью не уступало распустившемуся весенним утром цветку. Волосы на висках Сладкие, ровные, будто подстриженные. Брови густые и черные, словно подведенные тушью. Нос прямой, глаза чистые и прозрачные, как воды Хуанхэ осенью. Казалось, даже в минуты гнева он улыбается. Во взгляде сквозила нежность. Шею украшало сверкающее ожерелье с подвесками из золотых драконов и великолепная яшма на сплетенной из разноцветных ниток тесьме. «Да Юй вздрогнула. Мне так знакомо лицо этого юноши. Где я могла его видеть?» Бао Юй справился со здоровьем матушки дя, а та сказала «Навести мать и возвращайся». Вскоре он возвратился, но выглядел уже по-другому. Волосы были заплетены в тонкие косички с узенькими красными ленточками на концах и собраны на макушке в одну толстую, блестевшую, как лак, косу, украшенную четырьмя круглыми жемчужинами и драгоценными камнями, оправленными в золото. Шелковая куртка с цветами по серебристо-красному полю, штаны из зеленого сатина с узором, черные чулки с парчевой каймой и красные туфли на толстом. Подошве, на шее та же драгоценная яшма и ожерелье, а еще ладанка с именем и амулеты. Лицо бао было до того белым, что казалось напудренным, губы словно накрашены помадой, взор нежный, ласковый, на устах улыбка, все изящество, которым может наградить природа, воплотилось в изгибе его бровей». Все чувства, свойственные живому существу, светились в уголках глаз. В общем, он был необыкновенно хорош собой, но кто знает, что скрывалось за этой безупречной внешностью. Потомки сложили о нем два стихотворения на мотив «Луна над Сидзяном», очень точно определив его нрав. Печаль беспричинная, досада внезапная тоже. Порой похоже, что глуп он, весьма неотесан. Он скроменно собран и кажется даже пригожим, но все же для высшего света манерами прост он. Прослыл бесталанным... На службе считал с профаном, упрямым и глупым, К премудростям книг неучтивым, в поступках нелепым, Характером вздорным и странным. Молва такова, но внимать ли молве речивой И далее. В богатстве и знатности к делу не знал вдохновения, в нужде и мытарствах нестойким прослыл капризным. Как жаль, что впустую зазря растранжирил он время и не оправдал ожиданий семьи и отчизны. Среди бесполезных он главный во всей Поднебесной. Исчат нерадивых сейчас, как и прежде, он первый богатый юноши. Отроки в платье прелестном, примером для вас, да не будет сей образ прескверный». Между тем матушка Дзя встретила Бао с улыбкой и спросила, «Зачем ты переодевался?» Прежде надо было поздороваться с гостей. Познакомься, это твоя двоюродная сестрица. Бао Юй обернулся и в хрупкой прелестной девочке сразу признал дочь тетки Линь. Он подошел, поклонился и, вернувшись на свое место, стал внимательно разглядывать Даюй. Она показалась ему необыкновенной, совсем не похожей на других девочек. Поистине, тревога ли сокрыта В подернутых дымкой бровях? О, нет, не тревога, Скорее, сама безмятежность. Не проблеск ли радости В чувственных этих очах Не радость, увы, А скорее печальная нежность? И словно рождается В ямочках щек Та грусть, что ее существом овладела, И, кажется, прелесть Исходит, как свет — Из этого хрупкого, нежного тела Падают, падают слезы, Слеза за слезой, как миловидно, Вздыхает о чем-то пугливо, Словно склонился красивый цветок над водой, Словно привет ветре колышется гибкая ива, Сердцем открытым беганя достойна она, Даже сиши не была так нежна и красива. «Я уже когда-то видел сестрицу», — произнес Бауюй, Юй. «Не выдумывай», — одернула его матушка Дзя. «Где ты мог ее видеть?» «Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, мы знакомы давно и будто встретились после долгой разлуки». «Ладно, ладно», — махнула рукой матушка Дзя. «Это значит, вы с ней скоро подружитесь». Бауюй пересел поближе к Даюй Юй, еще раз окинул ее пристальным взглядом и спросил. «Ты училась, сестрица?» «Очень мало», — отвечала Дайюй. «Всего год. Успела выучить лишь несколько иероглифов». «Как твое имя?» — Дайюй ответила. «А второе?» «Второго нет». Бао смеясь, сказал. «Сейчас я придумаю. Давай назовем тебя Чернобровка. Очень красивое имя». «Но оно никак не связано с первым», — вмешалась в разговор Танчунь, которая тоже была здесь. — В книге «Описание людей древности и современности», которую я недавно прочел, говорится, что в западных странах есть камень-дай, заменяющий краску для бровей, — сказал Бау-Юй. — А у сестрицы брови тоненькие, словно подведенные. — Чем же ей не подходит это имя? — Опять придумываешь, — засмеялась Таньчунь. Так ведь все придумано, кроме четверокнижия, — заметил Бау-Юй и обратился к Дай-Юй. — У тебя есть яшма? Никто ничего не понял, но Дайюй сразу сообразила. Он спросил, потому что яшма есть у него, и ответила, «Нет, у меня нет яшмы. Да и у кого она есть?» Едва она произнесла эти слова, как бау словно безумный, сорвал с шеи яшму, швырнул на пол и стал кричать. «Подумаешь, редкость! Только и слышно! Яшма, яшма! Обо мне не вспоминают! Очень нужна мне эта дрянь!» «У сестрицы тоже была яшма!» — прикрикнула на него матушка Дзя. «Но ее мать, когда умерла, унесла яшму с собой, как бы в память о дочери». Сестрица положила в гроб все любимые вещи матери, и теперь твоя умершая тетя, глядя на яшму, будет вспоминать дочь. Да Юй не хотела хвалиться, потому и сказала, что у нее нет яшмы. Надень яшму и не безобразничай, а то как бы мать не узнала. Матушка Дзя взяла яшму из рук служанки и надела бау Юю на шею. Юнош сразу притих. Пришла кормилица и спросила, где будет жить барышня. — Переселите, Бау в мой флигель в теплую комнату, — ответила матушка-дзя. — Зиму барышня проживет под голубым пологом, а весной мы подыщем ей другое место. — Другое, бабушка, — сказал Бау зачем же вас беспокоить? Я могу спать на кровати за пологом. Мне там будет удобно. «Ладно», — подумав, немного согласилась матушка Дзя и распорядилась, чтобы за Дай Юй и Бау Юй им постоянно присматривали мамки и служанки, а остальная прислуга дежурила бы по ночам в прихожей. Фэн Дзя приказала натянуть там светло-коричневый полог, перенести атласный матрас, парчовое одеяло, словом, все, что необходимо. С ей приехали всего две служанки — кормилица мамка Ван и десятилетняя сюй Сюиянь Сю была слишком мала, мамка Ван чересчур стара, поэтому матушка Дзя отдала внучке еще свою служанку Ингэ. Кроме того, в услужении у Юй, как и у Инчунь, не считая кормилицы, четырех мамок и двух служанок, ведавших ее гардеробом, украшениями, а также умыванием, были еще четыре или пять девочек, а мели полы выполняли самые разнообразные поручения. Мамка Ван и Инге прислуживали Даюй под голубым пологом, а нянька Ли, кормилица Баоюя и старшая служанка Сижень прислуживали Баоюю. Сижень, собственно, была в услужении у матушки Дзя, и настоящее ее имя было Хуа Жуйчжу, но матушка Дзя обожала Бао Юя и отдала добрую и преданную Жуйчжу внуку, опасаясь, что другие служанки не смогут ему угодить. Хуа — значит «цветок». В одном из стихотворений встречается строка «Ароматом цветок». «Привлекает людей». Бауюй прочел это стихотворение и, с позволения матушки Дзя, стал звать служанку Сижень, привлекающая людей. Сижень была предана Бауюю так же, как и матушки Дзя, когда ей прислуживала. Все ее мысли были заняты этим избалованным мальчиком. Она постоянно усовещивала его и искренне огорчалась, если Бауюй не слушался». И вот вечером, когда Бау Ю и мам Кли уснули, а даю и Инге все еще бодрствовали, Сижень сняла с себя украшение и бесшумно вошла в комнату Дай Юй. «Барышня!» «Почему вы до сих пор не легли? Садись, пожалуйста, сестрица», — любезно предложила дай «Барышня очень огорчена», — сказала Инга. «Плачет и говорит, не успела приехать и уже расстроила брата. А если бы он разбил свою яшму, разве не я была бы виновата? На силу я ее успокоила». «Не убивайтесь, барышня», — проговорила Сержень. «Вы не то еще увидите». «Но стоит ли из-за пустяков огорчаться? Не принимайте все близко к сердцу». Я запомню то, что вы мне сказали, сестры. Отозвалась Даюй. Они поговорили еще немного и разошлись. На следующее утро Даюй, навестив мачку Дзя, пришла к госпоже Ван. Госпожа Ван и Фэн только что прочли письмо из Цзинлина и о чем-то шептались с женщинами, приехавшими от старшего брата госпожи Ван. Да ей ничего не поняла, но Танчуни и ее сестры знали, что речь идет о Све Пане, старшем сыне тетушке Све, жившем в Дзинлине. Недавно он совершил убийство и думал, что это сойдет ему с рук, ведь он был из богатой и знатной семьи. Однако дело разбиралось в суде области Интяньфу. Его дяде Ван Цзетену сообщили об этом в письме. Вот он и решил предупредить госпожу Ван, а также написал, что ее сестра с детьми едет в столицу. Чем окончилось это дело, вы узнаете из следующей главы.